Глава 56. Случайности не случайны. Ну, чего притихли? Я знаю, он там. Считаю до трех и открываю огонь. Надрывно орал Герц. Ворота не открывались. На радаре я видел, что наши люди все на позициях и готовы к бою. Среди них были и рустам с амбалами и гроза с щенятами. Вот только победа любой из сторон в этой бойне достанется очень дорого. Натовцы как-то успели поднять еще по 2-3 уровня. Скорее всего, по пути сюда заехали на один из зиккуратов, где собрались зомби, а машина позволила им приехать сюда быстрее нас. Один! Два! Я здесь, крикнул я, выходя из укрытия. Все повернулись на меня, в том числе и пулемет БТРа. Никто не ожидал, что я появлюсь позади них. Загробный! Ты нахрена вылез? удивился Герц. Ты же сам требовал выдать меня. Ну вот он, я. Чего? Я требовал когтя. Ты мне и на нужен! Кем ты себя возомнил? Татьяна стояла рядом с ним и выглядела перепуганной и удивленной. У нее зачем-то были связаны руки, и даже рот закрыт кляпом. Это для придания драматичности, или, чтобы не выкрикнула чего важного. «Отпусти ее, Герц, и, может, уйдешь отсюда живым», — предложил я. А, Ты и правда считаешь себя чуть ли не богом, да? Я уже сказал, что мне нужен капитан Когтев, иначе мы разнесем здесь все в хлам». «У моих людей уровень вполовину выше, чем у вас. Ты один только умудрился не отставать. И при этом я вам не нужен. Возьми лучше меня и отпусти ее». Зара оказался прав. Ты — сентиментальный говнюк, готовый отдать свою жизнь ради бабы. Как же это глупо. Зара может, и обменял бы тебя на нее. Она свое дело сделала и больше не нужна. «Но я хочу обменять ее на когти, и все». Мне надоел этот разговор. Ког, выходи, или я завалю ее и разнесу ваш хлипкий лагерь». Ворота приоткрылись, и оттуда вышел коготь, без оружия и даже без бронежилета. «Крыса поганая. Я тебя столько раз из-под обстрела вытаскивал. Жизнью рисковал», — прорычал капитан. «А из плены вытащить не мог? Два года, Гриша. Два года меня там ломали». А я ждал, я ждал, что вы придёте, вытащите меня, трусливые слабаки. Что, не рискнули своей жизнью? Ты думаешь, мы не пытались? Да я чего только не делал. Мы подкрепление запрашивали, своими силами прорваться пытались, пять человек положили, чтобы тебя одного вытащить. Ты все это прекрасно знаешь. Мы с тобой это уже обсуждали, Герр. «Одно дело сдохнуть, Кок, а совсем другое, когда тебе каждый день что-то ломают, или вырезают, или прижигают, а также бьют, прокалывают, топят, душат, морят голодом и жаждой или просто бросают на две недели в одиночку. Но ничего. Зато я выбрал правильную сторону, и теперь могу вам отомстить. Сначала тебе, Кок, а потом и за остальными вернусь» а пока пусть живут в страхе и беспомощности. «Ох, и не тем ты мстишь, Герц!» «Заткнись, ты мне надоел!» Сказал он когтю, а затем обратился к своим людям на английском. Когтя окружили и начали связывать. Татьяну Герц при этом не отпускал. «Но ты получил, что хотел. Теперь отпусти ее!» Потребовал я. «Еще нет. Отдайте то, что украли у меня». «О чем ты?» Герд заглянул в устройство, что держал в руках. Оно напоминало мобильный телефон. Может, это он и был. Через секунду предатель кнул пальцем в пустое место в трех метрах от меня. Туда в тот же момент выстрелили большой сеткой из паутины или чего-то подобного. Это был навык одного из бойцов аж девятнадцатого уровня. Паутина окутала до того невидимую Анну. Она тут же появилась и выглядела растерянно. Я обнажил когти и уже собирался напасть на Герца, но тот схватил Татьяну за волосы и приставил к ее голове ядро. «Одно движение, и я превращу ее голову в тухлый арбуз». К тому же вокруг него мерцал едва заметный барьер, который я вряд ли смогу пробить. Герц что-то сказал своим людям, и те принялись обыскивать Анну. Ничего не найдя, Герц злобно посмотрел на нее и сказал... «Отдавай ядра, или я убью эту суку!» «Мне-то что, убивай?» — ответила Анна. Ядро в его руке начало светиться. «Стой! Ань, отдай им гребанное ядро!» — крикнул я. Та посмотрела на меня недовольным взглядом, а затем достала из пустого рюкзака ядро. «Хорошая девочка, и больше не бери чужое! Ты тоже отдавай!» — обратился он ко мне. Это только подтвердило мою догадку. Я сделал то, что он просил. Герц глядел в сторону лагеря, раздумывая, потребовать у Фреона отдать его ядра или не стоит, все же это было бы слишком нагло даже для такого ублюдка. «Теперь отпусти Татьяну, или я тебе глотку вырву вот этими когтями», прорычал сквозь зубы я. а здоровье, здоровья-то хватит. Мне тут нашептали, что оно у тебя в красной зоне». «Может, тебя прямо сейчас шлёпнуть, пока есть возможность?» «Попробуй, урод. Сам знаешь, что этот бой мало кто переживет. В подтверждение моих слов, по моему ментальному приказу, из-за ворот вышла гроза, а за ней и амбалы с Рустамом. «Урод! И это мне говорит человек с бледной кожей и зелеными венами. Но ты прав, сейчас вы еще можете огрызнуться. Я вернусь немного позже» когда Зера закончит свои дела в другом городе». Герц нехорошо улыбнулся и толкнул Татьяну с борта БТР. Я успел поймать ее и поставил на ноги. Ублюдок дал команду своим людям, и те начали уезжать, забрав с собой когтя и ядро случайной телепортации. Как же хотелось убить его. Но у меня и правда было маловато здоровья. Да и жертв среди наших людей было бы неоправданно много, Таня в этом случае точно умерла бы. Она выглядела не просто уставшей, а истощенной. Едва стояла на ногах и смотрела на меня со страхом. Я развязал веревку, закрывающую ей рот, а затем разрезал путу на руках и ногах своим когтем. «Они... У них Кирилл, Никит. Извини, я не хотела. Они заставили меня». «Тихо, тихо, успокойся. Тебе нужно отдохнуть». «Никит, прости, я не знала. Я только делала, что мне говорили». «Я знаю, пойдем, тебе нужно отдохнуть». А они тем временем помогли избавиться от паутины. На входе, как обычно, мне на шею бросилась Светлана. Но я придержал ее. Татьяна искоса смотрела на нас, делая вид, что ничего не замечает. «Ты чего?» – возмутилась медсестра. «Обижаешься еще? Извини, я погорячилась». Ты можешь идти на вылазки с кем хочешь и возвращаться тоже, добавила, назеркнув на Таню. Все нормально. Знакомься, это моя бывшая Татьяна. Тань, это моя девушка Света. Представил их я. Лучше сразу расставить все точки. Таня меня удивила, не став устраивать скандалов и истерик. Да и Света сдержалась. Судя по всему, обдумала свое поведение, пока меня не было. Мы все молча шли к моему дому. Света боялась задать вопрос, почему я веду ее к нам. Ну, а Тане вообще было пофиг на все. Она находилась в полусознательном состоянии и, видимо, ничего не понимала. Зайдя домой, я уложил ее на нашу двуспальную кровать, а сам уселся за стол, взяв бутылку пива из холодильника. Света села рядом и все так же молча глядя на меня. «Что?» – спросил я. «Да я же молчу». «Ты очень громко молчишь. Куда мне было ее девать?» «В лагере что, других домов нет? Почему именно наш?» — возмутилась Света. «Вот так я вломлюсь в чужой дом и скажу, теперь она живет с вами, да?» «Так что она тут жить будет?» — удивилась медсестра. «Я не знаю. Там такое происходит, а тебя такие мелочи волнуют». «Мелочи? Ты привел домой какую-то бабу, уложил на нашу кровать. Если для тебя это мелочи...» «Да, это мелочи. Что-то не нравится. Я тебя не держу», — кивнул я на дверь. Она резко замолчала. Сделал несколько больших глотков, и мне полегчало. Алкогольного опьянения не было, несмотря на усталость, голод и то, что я давно его не пил. Да и вряд ли оно будет от пива. Меня успокаивал скорее его вкус, приятный и давно знакомый. «Извини, я не права». Тихо произнесла Света после короткого молчания. «Сейчас не то время, чтобы рассчитывать на отдельное комфортное жилье. Я знала, что ты вернешься к своей бывшей». «Так, все, хватит. Мне сейчас не до выяснения отношений». Я встал из-за стола и вышел на улицу. «Куда ты?» – несмело спросила Света мне вслед. «Дай хоть исцелю». Я остановился. Вылечиться мне действительно не помешало бы. Тем более на завтра у меня были серьезные планы. А рану у меня столько, что лечить придется за несколько заходов. Света сделала все быстро, причем всего за один подход, вопреки моим ожиданиям. Похоже, коготь и его команда и правда неплохо ее прокачали. После исцеления она меня крепко обняла, и мы простояли так около минуты. Ощущение двойственное. С одной стороны, мне нравится эта девушка. И в целом все устраивает, кроме ее сварливого характера. Но так даже интересней. Будь она покорной и безвольной, мне было бы с ней скучно. Плюсом еще можно отнести класс Хила. Какими бы крутыми убийцами ни были Анна или Сережа, помощь света сложно переоценить. А с другой стороны, я любил Татьяну. И расстались мы только из-за ее странного поведения в середине и в конце лета. Как оказалось, ей пришлось несладко в тот период. А я даже ничего не знал. Я отправился прямиком к Фриону. С удивлением заметил изменившуюся надпись на двери напротив него. Вместо гоблина там красовалось мое имя. Вошел в кабинет блондина. Охранник, уже знавший меня, мне и слова не сказал. «Никита!» «Я хотел с тобой поговорить, но думал не трогать до завтра. Ты устал, наверное?» «Устал, но ждать некогда. Сам видел, что происходит». «Да, видел. Я тебе говорил, что нельзя гоблина убивать». «Опять ты со своим гоблином. Кстати, что-то мое имя делает на двери. Светка же вроде отказалась от той комнаты». «Мы... мы там переделали все. Там можно собеседование проводить, личные вещи хранить». «Ну, версак можно поставить или еще что полезное». «Интересно, но сейчас некогда. Нужно срочно качаться и готовиться к бою. Они не оставят нас в покое. Они уехали только, чтобы вернуться с подмогой». «Сколько у нас времени?» «Я не знаю. Будем считать, что его нет. Так что собирай всех своих ремесленников. Хватит теплицами заниматься. Делайте броню и оружие». «Но у нас нет таких спецов». «Значит, сделай!» «Анна вон даже на первых уровнях ремесла сделала мне противогаз качественнее и удобнее, чем это сделал наш ВПК. Военно-промышленный комплекс». «Если система делает кожу почти неуязвимой для пуль, то что она сделает с броней? «Я тоже об этом думал, но фильтры и все прочее были на первом месте до сегодняшнего дня». «Кто вообще этот Герц? Как он нас нашел? «Это другие банды подсказали». «Найти вас проще простого». Тут даже другие люди не нужны. У вас же есть ядра из зекуратов. Ну, есть пара штук. Они увеличивают производительность генераторов в 10 раз. Вот почему вы его не экономите. Короче, Герд сейчас вместо демона. Где он сам, я не знаю. Но главный там Зерра, один из натовских. Они отслеживают все эти ядра. Так они нас и преследовали, пока мы в другую часть города не перенеслись. Вас... «Вас преследовали? Как вы ушли?» В другую часть города телепортировались, ну а потом зеккураты загорелись, и им стало не до нас, а дальше ты знаешь. «Знаю. Слушай, даже если мы сделаем кучу брони и крафтового оружия, мы сильно отстаём по уровню, да и людей маловато. Поэтому займёмся срочной прокачкой и вербовкой. Не знаю почему, но зеккураты загораются одновременно, а на них всех у герца людей не хватит». Они, скорее всего, по одному или два за раз обрабатывают. После чего забирают ядро и... И ждут следующую активацию. Значит, правда. Что? Да тут парень, что новости сообщает из соседнего города. Он говорил, что у них то же самое. И все это потому, что в других странах все еще хуже. Видимо, они планировали ввести сюда целую армию иммунных. Но что-то пошло не по плану. И теперь эта армия осталась на своих местах, А нам ввели только десятую часть войск или даже меньше. Звучит правдоподобно. И это дает нам шанс избавиться от этих ублюдков. Только где наши войска? Кроме отряда когтей я никого больше не видел. Да там же, наверное, где и правительство. В бункерах отсиживаются. А в конце выйдут и скажут, что сами порядок навели. Кстати, на улице повылезало много людей. Ну, как много? Относительно. Так что с вербовкой особых проблем не будет. Мне даже поторговать предлагали, вроде адекватные, хотя и придурков хватает. В общем, работы у нас много. Завтра займемся прокачкой, а сегодня ночью, чтобы сделал всем оружие и броню. Что за одну ночь хочешь все сделать? Это невозможно. Нужно спланировать, кому какую профу качать, материал найти и собрать списки классов. И что кому из оружия и брони нужно. Не говоря уже о помещениях под мастерскую и склад. «А ты про инвентарь слышал? С ним и не такое возможно. Кстати, нужно будет и самому попробовать крафтом заняться. Но не сегодня. Я устал, как собака. А на завтра много сил нужно. Да еще... Да, еще вопрос. Есть свободное жилье? Это для той девчонки, что выменили. Кто она вообще? Моя бывшая». «Ого, да у тебя теперь свой гарем намечается», — улыбнулся Фрион. «Смешно тебе?» «А я уже и не знаю, ее отселять или самому переселиться куда подальше?» «Так вон в кабинет переезжай. Там места много, можно и кровать пристроить, и туалет с душем отдельно сделать». «Да ну, я тут бывает только переночевать. Отдай лучше под мастерскую». «А я уж с двумя красотками подтеснюсь». «Смотри, чтобы они не поубивали друг друга. Ну или тебя, когда ты спать будешь». «Пусть убивают, еще найду». Ну а если меня, то так лучше даже. Отдохну, наконец, нормально. Ей хоть верить можно? Чего это они так легко ее отдали? Еще и с доставкой. Вот насчет этого не знаю. Жаль, Кумара нет. Он бы ее мигом просканировал. И на чистую воду. Хотя знаю я еще одного рентгеновца. Не знаешь, где сухой? Да бегал все за нашей Любой. Это та грудастая снайперша? Ага. Ему еще морду не набили за нее? Ну, Курт хотел, но я пояснил ему, что это твой близкий друг, и тот вроде передумал. Хорошо, когда тебя знают. Ладно, собирай своих инженегров, и к утру, чтобы было готово десять комплектов брони и оружия. Едва я вышел от Фреона, ко мне подбежала взволнованная Фокси и тоже бросилась мне на шею. Да что ж такое, от девчонок просто отбоя нет. Никит, я очень волнуюсь. Да все со мной в порядке. Я за когти волнуюсь. Представляешь, что этот ублюдок с ним сделает? А, нет, бой все-таки. Ну и слава богу, О, троих девок я точно не смогу под одной крышей заселить. Да, догадываюсь. Нужно его вытащить, пока еще не поздно. Брось. Боюсь, это сейчас невозможно. Но ты же как-то выбрался из плена. «Значит, меня вы спасать не стали, а я должен бросить все и отправиться за когтем. Интересно». «Да у нас возможности не было, а у тебя...» «А что у меня?» «У тебя уже двадцатый уровень». «Так нужно не в лагере сидеть, а зомбаков убивать. Они, кстати, не отстают от меня. Вот только их человек двадцать, а я один». «Ты не один. Ты же можешь этими тварями управлять. Отправь на них орду, придумай что-нибудь». «Оксан, послушай, мы обязательно его вытащим. Но сначала нам нужно из шайки бомжей превратиться в отряд спецназа. Догнать противника по уровню, экипировке и численности. Ах да, еще у них куча дополнительных очень мощных навыков, что дают им ядра. У нас ничего из этого нет. Если бы не отсутствие Зера и не потери одного из БТРов, они бы прямо сегодня нас уничтожили. Так что оставь свою истерику и возьмись лучше за дело». «У тебя инвентарь уже открыт?» «Да, но только вес маленький». «Ничего. Можешь начать крафтить мелкие предметы, пули, например, или стрелы». «А как? Я ничего не знаю». «У Анны, спроси, она научит. Кстати, где она?» «Дома». «Где дома? Я даже не знаю, где вы живете. «Ну, я с Анной в третьем модуле, Сережа с другими военными в соседнем. Амбалом сегодня с Рустамом будку в лагере поставили». И старого кон. извини, мне сейчас некогда. Передай Анне, чтобы научила Фриона и остальных крафтить, а мне нужно сухого найти. Найти домик Серёжи оказалось не так сложно. Вот только его там не было. Один из вояк подсказал, что он пошел к Любе, которая в другом конце лагеря живет. Пришлось идти туда. Я, как всегда, пришел в самый интересный момент: Серёгу у входа в дом Любы ждали пять человек во главе с Куртом, который настойчиво стучал в дверь, громко при этом матерясь.